В ноябре 1975 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой сионизм был объявлен вне закона. Постановляющая часть резолюции была короткой и лаконичной: "Сионизм является формой расизма и расовой дискриминации". Слишком много правды о сионистских тайнах вылезло на обозрение человечеству после Второй мировой войны. Именно с этой резолюции он, заклеймивший сионизм как расовую проказу человечества, которое пострашнее гитлеровского фашизма, берет начало массовый интерес людей земли к евреям, их поведение среди других народов, к деятельности тысяч различных еврейских организаций, разбросанных по всему миру, их подрывной и разлагающей деятельности против стран и народов, среди которых они проживают. Ортодоксальные. Еврейские фашисты с презрением и ненавистью относятся к евреям, которые не хотят отождествлять себя с расовым шовинизмом по отношению к другим народам. Так московский сионист и шовинист из среды сионаизма избранных некий Иосиф Фридман. Так говорит о евреях города Москвы. Зарелище. Жидов в городе Москве не выдерживаю. Будь моя воля, я душил бы их в колыбели из сострадания и для их же пользы. Например, Александр Эдкинд у него никогда не вызывал доверия, потому что он сомневается в идеальной непорочности сынов Израиля, а такой еврей не лучше гоя. Фридману мало чистоплотности. Ему подавай беспощадность к врагам сянийского рейха. У еврейского расизма глубокие корни. Весной 2004 года в Нью-Йорке вышла книга раввина Саадиграма под названием «Величие Израиля и смысл изгнания», сопровождаемая хвалебными рекомендациями крупнейших раввинов. Автор пишет. «Евреи и гои? различаются по своей сути. Еврей по своей сути благ, а суть гоя абсолютное зло. Это не религиозные различия. Еврей и гой разные особи. Об этих откровениях равина поведала нью-йорская газета Форвард на которую немедленно обрушились равины и обвинили еврейскую газету в антисемитизме. Равинам и сионистам никак не понять, что уже 21 век, и то, что срабатывало раньше, теперь не работает. Когда сегодня они поднимают гвалт, обвиняя кого-то в антисемитизме, все люди считают его героем. Причём, что интересно, Грамм лишь повторил то, что до него говорили другие раввины на протяжении веков, и особенно идеологи фашистской секты Хаббат, ярким представителем которой является нынешний главный раввин России Берл Лазар. Нет необходимости писать о срастании сионизма и масонства, ибо преступные цели всегда роднят преступников, а иудейство уже давно оседлало масонские ложи. Поэтому правильнее называть его иудеомасонство. Необходимо всего лишь напомнить читателю несколько фактов, органично дополняющих и так ташнотворную реальность самой сути врагов человечества. Особенно забавляют недоумки, заявлявшие до сих пор о том, что мол никакого масонства нет, выдумки всё это. Французский масон В Иблан так описывал работу масонов во время Французской революции 1789 года. Повсюду над престолом, где заседал председатель каждой ложи или мастер стула, была изображена сияющая дельта, в середине которой еврейскими буквами было написано имя Иеговы. Уже к концу XVIII века Сеянисты захватили практически все масонские ложи под свой контроль и направили их деятельность на воплощение теперь уже общей цели покорение и закобаление человечества. Масонство это тайное преступное мировое сообщество, главной целью которого является достижение мирового господства на основе иудейского учения о Боге и избранном народе никакой разницы между американским, английским, французским, итальянским, русским и прочим масонством не существует. Хотя масоны пытаются ввести в заблуждение несведущих людей, но незнание закона не освобождает от ответственности. Масонство едино и имеет одну цель, и будучи расселено по миру, составляет одну основную ложу франкмасонства что в переводе на русский язык означает «вольный каменщик». Один из столпов масонства, брат Регон, по этому поводу говорит, «Масонство не принадлежит ни к одной из стран. Его нельзя назвать ни французским, ни шотландским, ни американским. Оно не может быть ни шведским в Стокгольме, ни прусским в Берлине, ни турецким в Константинополе, потому только что оно там существует». Ано ано и все мирно. Оно имеет многие центры своей деятельности, но в то же время имеет один центр единства. Девиз масонства гласит: "Через национальные революции и разрушение исторически сложившихся государств к революции интернациональной и созданию масонского сверхгосударства". Масонство стремится разрушать существующие устои государства путём захвата политической власти и перевоспитания общества на основах атеизма и космополитизма. Масонство признано зачеркнуть прошлое народов, для него человечество выше отечества. Нет необходимости писать о том, как сионистская проказа заразила не только властные, но и другие важнейшие сферы жизни страны, в том числе вооружённые силы, её воровской генералитет, высшее офицерство и спецслужбы, которые не понимают, что они для иудов масонства всего лишь человеческий материал а которых подлинные и у дамосоны среди своих говорят не иначе как о гоях с катах, через которых они подчас невидимо для таких идиотов разрушают нашу страну. Сионисты стабильно засветились после Второй мировой войны, решили хотя бы частично перевести внимание мировой общественности с себя на масонство, рисуя его этой невиноввечкой не решив первейшую задачу, десионизацию и демассонизацию России. Никакая власть, не только дебильная, но и даже гениальная страну не спасет и не сможет решить ни одной серьезной проблемы России. А это значит, она погубит страну. Неужели вам это еще не понятно? Тогда еще раз взгляните на телеэкраны на эти тупые и алчные, недееспособные и непрофессиональные рожи, которые даже не произносят слов об истинной угрозе нашей стране.